Лейн, весна первого года Этера, Дилани Анна сперва заперла за собой дверь и только потом запела то ли это означало высокую степень конфиденциальности предстоящей беседы, то ли просто было проявление милосердия по отношению к дежурному секретарю Теку Маше не успела разобраться, потому что его зацепила не сама незнакомая песня, а ее интонация, настроение. Может быть, какое-то необычное чередование гласных с согласными. Ладно, будем считать ее мета-смысл. «This is the end, beautiful friend», пела Дилани Анна. На всякий случай, вдруг, это читают дети, имеет смысл пояснить, что здесь и далее фрагменты текста песни «The End» американской культовой рок-группы «The Doors». Строго говоря, это не называется петь, это называется выкрикивать, подвывая. При всем уважении к Дилане Ане, вокал — не самая сильная ее сторона. «This is the end, my only friend!» На этом месте она пустила такого душераздирающего петуха, что даже Теко Маша перекосила. Хотя он никогда не слышал оригинала в нормальном исполнении, и в ненормальном тоже не слышал. Прекрасно, между прочим, без него обходился. Невозможно знать все. У Теко Маши другая специализация. Он когда-то начал свою карьеру в издательском бизнесе как первый переводчик с Каорги. Это группа языков цивилизации Хойна. Художественная литература там появилась недавно, и произведения, потенциально интересные хотя бы относительно широкому кругу читателей, по пальцам пересчитать. Из чего можно сделать два вывода. Теко Маши легких путей не ищет, и он не знаток англоязычной поэзии, тем более не любитель рок-музыки и цивилизации ТХ-19. Хотя, безусловно, глубоко уважает это потустороннее культурное явление. По умолчанию, не вникая, просто потому, что живые, возможно, даже разумные существа его создавали, старались. Значит, хоть кто-то должен теперь этот ужас глубоко уважать. «Я не знаю языков ТХ-19, кроме французского, который взял на шестом, что ли, курсе, специально для прохождения обязательной практики». «На всякий случай», — напомнил он. «Но чувствую, что в тексте, который ты декламируешь, содержится сообщение о проблеме». «Объясни человеческими словами, что не так». «Ой, да», — горячо подтвердила Дилани Анна. «Еще о какой проблеме?» «Знал бы ты, какой там дальше текст!» «Father, I want to kill you! Mother, I want to fuck you!» «Что-что?» На самом деле, теку Маши не особенно интересно. Но когда в твоем присутствии цитируют фрагменты потусторонней лирики, невежливо не спросить перевод. Ха -ха, «Тебе такой ужас не надо!» — рассмеялась Дилани Анна. «Забей. Главное, что у нас с тобой нет никаких проблем. И вообще никаких!» Почти. Только одна. Совсем небольшая. Кадровая. Довольно легко решаемая. Прости, дорогой, я желаю закрыть контракт. Так у Маши четвертый не по рангу, а просто по счету. До него директоров было три. Глава издательского дома С.Х. Н, объединенная с мягким знаком, здесь означает «немой», то есть «неразличимый органами слуха звук» в момент произнесения которого у говорящего и слушателей все внутри останавливается. Биение сердца, ток крови, дыхание, мысли — только на долю секунды, так что сознание не успевает зафиксировать этот сбой, а треугольнику, который идет далее, соответствует сильный и звучный выдох. Теоретически можно было бы достаточно точно транслитерировать название издательства как СХ а не выпендриваться с диковинными закорюками. Но я-то как раз и люблю выпендриваться и закорюки. И черт его знает, когда еще представится повод рассказать про странный беззвучный запинку звук. Так вот, так Маше совершенно не удивился. Он свои кадры знает и давно чего-то подобного ждал. Дилани Анна и так занимала должность руководителя отдела переводов ТХ-19 целых 14 лет. То есть у Маши с большим удовольствием оставил бы ее еще хоть на 80. Но хотеть не означает твердо рассчитывать, особенно если ты не мечтатель, а реалист. у Маши прекрасно помнит, как спрашивал Дилани Анну, прежде чем утвердить ее назначение. Ты уверена, что хотя бы пять лет у нас проработаешь? И как она долго думала, прежде чем ответить «да». А плюс еще девять лет к твердо обещанным пяти — это подарок. Чудо, на самом деле, что Дилани Анна только теперь собралась уходить. Ловцы книг, как музыканты, бывшими не бывают. На одном месте долго сидеть не могут. Каким мёдом это место им не намаж. «Ладно, Кайлара, наверное, справится», — наконец сказал Теко Маше. «Как думаешь?» «Да естественно справится. Я весь последний год на неё понемногу перекладывала дела». «Я заметил». Еще бы ты не заметил». «Ну да». Кивнул Тэко Маша и отвернулся к окну, за которым вот прямо сейчас не происходило ничего особенно интересного. Только чайки носились с воплями и сливы на бульваре приключений цвели. Наконец он сказал. «Знаешь, я, наверное, даже рад». «Что? Так достало?» <смех> расхохоталась Дилани Анна. «Ай, да ну тебя! Чем ты меня, интересно, могла достать? Твой отдел сейчас приносит издательству примерно треть от всего дохода». «До тебя была пятая часть, и мне казалось, что лучше работать уже невозможно, но ты показала класс. Просто я от многих слышал, что для опытного ловца навсегда уйти в другую профессию — катастрофа, поэтому рад за тебя». «Ты прям-таки катастрофа?» — отмахнулась Дилани Анна. «Все люди разные, для кого как. Мне было нормально. Мне надоело ТХ-19, меня не тянуло туда». Книг с головой хватало. Прочитаешь очередную и вздрогнешь. Мама, дорогая, что за долбанный морок? Я там живьем, целиком, столько раз было. Собственно, меня и сейчас туда не то чтобы тянет. Я их совсем разлюбила. Все, кроме книг и музыки. Но книги-то оттуда мне приносят пачками, а коллекция дисков дома лежит. <звы> Ничего не понимаю, вздохнул Теко Маша. А почему ты -то тогда закрываешь контракт? «Просто устала работать. Так это иначе решается. Отпуск возьми. Хоть на год». «Не устала. Другое. Я тебе уже говорила. Мне не нравятся книги, которые нам из ТХ-19 в последние годы несут». «Так мне они тоже не нравятся», — с энтузиазмом подтвердил Теко Маше. «И никогда не нравились, потому что я странный, как ты сама говоришь. Но, объективно, художественная литература реальности ТХ-19 — лучшее, что у нас есть». «Интересно читателям, захватывает внимание, дает толчок для развития и полноценно питает сны. Плюс приносит огромный доход издательству, но это просто приятное дополнение. Уж настолько ты меня знаешь. На чем попало зарабатывать я бы не стал». «Да», — нетерпеливо согласилась Дилани Анна. «Но дело не в том, что у меня изменился вкус. Не изменился. Мне что-то другое в тамошних книгах не нравится. Неуловимое». Горечь пробелов между словами, тяжесть точек, смятение теней их авторов. То, о чем все они хором молчат, не могу сформулировать, не понимаю. И хочу разобраться, кто-то должен, а больше некому. Ловцы ничего такого не чувствуют, но это как раз нормально. Они проводят там слишком много времени. Некоторые, прикинь, говорят, прощаюсь в конце вечеринки. «Все, пока, я завтра домой». Переводчики тоже не чувствуют, но среди моих переводчиков нет ни одного маломальски опытного ловца. В лучшем случае, когда-то неудачно попробовали и бросили. А есть такие, кто даже не начинал. А я как раз опытная, знаю контекст, и при этом достаточно долго не была в ТХ-19, чтобы стать там чужой. Смогу сохранить дистанцию, хотя бы первое время. У меня будет ясный и трезвый взгляд. Не сомневаюсь, таким он и будет». — сказал Теко Маши, — чтобы силой своего слова дополнительно утвердить это предположение, а не просто поддержать разговор. — Спасибо, дорогой. Надеюсь, на месте я пойму, чем мне их последние книжки не угодили. Может, я просто так реагирую на какие-нибудь новомодные тенденции? Консервативная отродясь не была, но мало ли, все бывает. — Вдруг моя усталость проявляется так? Или ловцы дружно потеряли нюх и тащат сюда, что попало? Кстати, скорее всего, так и есть. Но тогда тем более надо изучить ситуацию. Из чего они выбирают? Иными словами, что они нам не приносят, потому что не обратили внимания? Может, это самое крутое сейчас и есть? И исходя из этого, иначе ставить задачу последний раз основные критерии отбора формулировались, страшно даже подумать, лет шестьдесят, если не больше назад. Короче, если так, все нормально, проблема легко решается. Главное убедиться, что по большому счету литература ТХ-19 в порядке, что она не превращается понемногу незаметно для читателей в яд. «Я, конечно, не в теме», — вздохнул так у Маши. «Твоя ТХ-19 для меня примерно как математика». «Я рад, что она существует, согласен, что это прекрасно, и бесконечно счастлив, что не обязан ее изучать. Но даже мне ясно, что ты права. Когда есть такие сомнения, надо идти и разбираться на месте. Хотел бы тебе в этом деле помочь, да чем тут поможешь? Разве что оформить твой ход как длительную командировку». Строго говоря, ты же собираешься действовать в интересах издательства. Просто по счастливому совпадению это нужно тебе самой. Не захочешь потом возвращаться на должность? Вольному воля. Но свое расследование ты проведешь для нас. Об этом я не подумала, — удивленно согласилась Дилани Анна. А ведь да. Ладно, спасибо. Так честно. И приятно. Обожаю командировочные. Можно не экономить. Ура! И еще вкратчиво сказал Тайко Маше. «Я мог бы на это время взять твоего кота». Ты у меня уже очередь из желающих», рассмеялась Дилани Анна. «Но, если не шутишь, у тебя преимущество. Туча очень любит тебя». «А я его... Хочешь, открою ужасный секрет? Когда я прихожу к тебе в гости, всегда вспоминаю Карашский эпос». Конечно, ты не читала. Его, кроме меня, вообще никто не читал. Это было мое исследование для диссертации. Расшифровка первых стеклянных книг Кубарачей, найденных в области Улимхая. Неважно. Там трагическая история пришествия в их степи Великой Снежной Зимы начинается с того, что младший брат крадет у старшего брата говорящее облако. Каражский эпос «История духов». По сюжету они пастухи. Пасут облака. И один дух-пастух так сильно полюбил одно из облаков своего старшего брата, что не выдержал и украл. — Ты вспоминаешь этот эпос, потому что хочешь украсть моего кота? — восхитилась Дилане Анна. — Ну, да. Так у Маши закрыл половину лица рукой, как нашаливший ребенок. Кота по имени Туча. Бесстыдно лобовая цитата. Может, только поэтому и не украл.